Глава третья Я молча наблюдала за отцом, который, как только захлопнулась дверь, метнулся вслед за Иваном Сергеевичем, приоткрыл створку и посмотрел одним глазом в коридор. Хотел убедиться, наверное, что участковый точно свалил, а не сидит под дверью, приложив свое ментовское ухо. О ментах у бати, прямо скажем, было не самое лучшее мнение. Это факт. Оно и понятно, откуда ему взяться хорошему при такой-то биографии. Но справедливости ради менты батю тоже не жаловали. Взаимная у них любовь. Значительно позже, когда уже провел в Москве много лет, ради интереса залез в интернет почитать значение наколок, имевшихся у отца. Не знаю, что на меня нашло. Всегда старался вообще не думать об его уголовном прошлом. противно была мне вся эта тема, какое-то категорическое неприятие. Однажды вдруг проснулся утром и понял. Хочу знать их смысл. Просто той ночью он мне приснился. Первый и последний раз. Стоял, улыбался, ничего не говорил. А в руке клюшка. На кой черт — непонятно. Батя в хоккее мог только если на драку посмотреть. Отца ожидаемо веселили силовые приемы. Вот за этим он был способен наблюдать бесконечно. Чего он его не бьет? Смотри, смотри, открыт ведь! Сейчас как дать бы ему! В этот момент он раздраженно бил кулаком по колену, видимо, изображая этим жестом, как именно сопернику должен «Дать наш нападающий!» «Бать, нельзя! Он без шайбы! Нельзя, если противник без шайбы! Удаление будет!» Славик, которого отцовские крики отвлекали от просмотра игры, все равно терпеливо объяснял ему ситуацию на льду. Брату будто хотелось, чтобы батя понял смысл. «Ой, да ладно! Кто там обратит внимание? Мимо ехал!» «Локтем в морду двинул, и все, делов-то!» Батя смысл понимать отказывался. Мне кажется, он разрешил сменить Славику мяч на шайбу только потому, что в отцовском понимании хоккей — это игра, где ты официально можешь мочить соперника любыми частями тела. Клюшка, кстати, для Бати тоже была не спортивным снарядом, а весьма удобной палкой, чтобы лупцевать врага. Как в песнях. В хоккее играют настоящие мужчины. А настоящие мужчины в представлении отца. Он сам и ему подобные. Хоккеем, как спортивной дисциплиной, он не особо интересовался. Его ужасно раздражала скорость игры. Особенно на фоне любимого футбола, где за два тайма могли забить или один гол, или вообще нихрена. «Где, млядь, шайба?» Орал он каждый раз, если ему доводилось посмотреть матч целиком, тем более в обществе брата. Батя подбегал к телевизору и со всей силы стучал ладонью по экрану. «Шайба где? Как играть, если ее хрен видно? Я тебя спрашиваю! Это же просто какое-то издевательство! Туда-сюда, туда-сюда! Носятся как дураки!» Вопрос, естественно, предназначался не мне, а Славику. Тот в ответ поднимался с дивана, подходил к отцу, за секунду находил черное пятно, показывал пальцем, а потом возвращался так же спокойно на место. И вдруг сон, где отец с клюшкой. Наверное, поэтому вспомнились его татуировки. Главное, когда я был маленьким, боялся спросить. Мне это казалось опасным. Я вообще, если честно, с отцом особо не разговаривал. Вернее, он со мной. Типа фигня, а не сын. Бракованный получился пацан. Зачем на такого тратить время? Вот Славка, тот да. Тот всегда терся рядом с батей до определенного возраста. Когда было рядом с кем тереться, конечно. В периодах между отцовскими отсидками. Честно сказать, немного обалдел от полученной из интернета информации. Нет, я догадывался, что отец по меркам определенной категории граждан был уважаемым человеком, особенно среди местных сидельцев, да и вообще среди местных, но не думал, что настолько. На левом предплечье с внутренней стороны у бати имелась змея, Гадина крепко обвивала кинжал, воткнутый в пенёк. На левом же плече гусарские полет. На ногах разорванные кандалы. Сведения, полученные из сети, немного разнились, но точно сходились в одном. Мягко говоря, его положение в иерархии уголовников было выше среднего. змеяя и пенек означали завязавшего главаря в воровской шайке. Кандалы относились к сроку, а точнее к тому, что сидел он не менее пяти лет. Больше всего поразило полет Оказалось, обычные зэки вообще не имели права делать ничего подобного. Этот рисунок означал высокий статус, и для красоты его набивать никто в здравом разуме не стал бы. Чревато последствиями, например, содранной с места татуировки кожей. Испытал ли я гордость в тот момент? Да ни черта. Наоборот, стало еще противнее. И вот сейчас батя стоял напротив с довольной улыбкой. Я тоже стоял, правда, без улыбки. Не вижу особых причин для радости. Выгляжу, как идиот, честное слово, в трусах и майке, босиком, по стойке смирно. Просто не каждый день просыпаешься в теле родного брата, Почти сорок лет назад. Я лично вообще не представляю, как себя вести, что говорить. Лучше бы совсем ничего. Но строить из себя внезапно онемевшего не получится. К тому же, будто назло внутри появилось забытое ощущение, страх. Мерзкое чувство. Ненавижу его. Думал, больше никогда не испытаю ничего подобного. А вот падишь ты. Опять. И ведь сейчас перед ним не тот Алеша, который был когда-то. Сейчас перед ним старший сын. Славка — единственный в нашей семье, кто мог дать ему отпор. Да и Алеши нет уже давно. Сломал в себе этого цикливого нытика много лет назад. Но все равно свербит. Реакция, как у собаки Павлова. «Ну че там, Славик?» Отец подошел совсем близко и хлопнул меня по плечу. «Нормально прошло? Сколько ушатал, а? Давай, рассказывай, хвались. Не подвел Беловскую породу?» Батя вдруг отскочил, пригнулся и встал в позу боксера, который то ли бить собирается, то ли наоборот в защиту ушел. Для наглядности даже попрыгал с ноги на ногу, выныривая то слева, то справа. «Мандец!» Взрослый человек ведет себя. Особенно нелепо смотрелись его кривляния из-за того, что рука у отца была одна, левая. С правой стороны висел пустой рукав. Иногда отец заправлял его за пояс штанов, чтобы не мешался. Исполнилось ему на момент несчастного случая лет восемь, кажется. Детали он тоже никогда не рассказывал. Я, если честно, и не спрашивал. Мать как-то обмолвилась. Вроде бы повел отец куда-то по хозяйственной нужде корову, а она ухитрилась кинуться через железнодорожные рельсы вперед паровоза. И это не в переносном смысле. В самом деле как раз шел поезд, как по закону подлости. Время послевоенное. Корова дороже золота. Корову отец спас, но лишился руки. «Наверное, если бы скотина под поездом осталась». Семья гораздо сильнее переживала бы ее потерю, чем отсутствие батиной конечности. Он сам по этому поводу, кстати, вообще не парился. Прекрасно себя чувствовал с одной левой. Дрался так, что здоровый не угонится. Бил всегда к головой, подходил совсем близко и хреначил со всей дури. Ну и все же хоть одна рука у него, но была. Оказалось, это не такая уж большая проблема. Некоторые из двумя через одно место все делают. А батя с домашними делами справлялся шустрее многих. Мы вообще как-то его однорукость за ущербность не принимали, в первую очередь потому, что он сам не допускал таких мыслей. «Виталик!» Мать появилась на пороге неслышно. Наверное, закрыла дверь за участковым и сразу пошла сюда, в спальню. На батю она смотрела со злостью. Тот сразу перестал скакать и замер не хуже меня, как солдат на плацу. Вот что интересно, когда отец был трезвый, мать могла взять, что есть под рукой, и лупить его хоть до посинения, если выведет. Он только смеялся, пытаясь избежать ее ударов. Но вот когда батя был выпивший, ей бы ничего такого даже в голову не пришло. Она точно знала, какая будет ответка. Самое главное – не дать нанести ему первый удар. И это не только в отношении семьи. Вообще просто. В отношении любого человека. Об этой способности и товарищи знали. Если батя ударит один раз, то все. Его уже не остановишь. Там мозг отключается моментально. «Да что? Валь, я говорю, мол, драка – это плохо, сын» надо все решать словами по понятиям на тоне есть понятие ежели прав так за свое всегда стой отец с умным видом кивнул матери а потом повернулся ко мне и подмигнул плохо как же он аж светился от удовольствия мне кажется его не особо там волнует голова не голова хоть по кускам бы собирали сына Неважно, сколько раз и куда прилетело мне главное, кому я морду разбил. Отец года, ешкин кот. Угу, так и подумала. Мать явно ему не поверила. Сынок, покушать может? Лапша свежая, только приготовила, курочка есть. Давай белого мяска тебе положу. Да не, спасибо. Чувствовал я себя... сам не пойму, как чувствовал. Надежда, будто я сейчас моргну в очередной раз, и все исчезнет, и дом, и родители, таяла с каждой минутой. «Ну ты ложись, ложись. Тебе покой нужен». Мать подбежала, оттолкнула батю, поправила мне зачем-то волосы, а потом очень неожиданно всхлипнула. «Славик». «Ну как же так? Разве ж можно? Перестань!» «Развела тут. После смерти отдохнет!» — хохотнул отец. «Меня аж передернуло. Специально, что ли? То про лапшу, то про смерть. Прямо одно к одному намеки. Ты давай иди, вон делом займись. Надо мясо разделать. Николай, который на рынке торгует, привез половину поросенка. Разберешь, я заморожу». «Как раз и на первое, и на второе будет». Мать повернулась к бате, и тон ее сразу изменился на серьезный деловой. «Что за Николай? Почему он тебе мясо возит? Я не понял, Валентина!» Отец моментально сделал стойку. «Ну да, он ревнивый. Главное, сам мог пропасть на неделю, если не на больше, уйти с друзьями на рыбалку, а появиться через дней десять». Естественно, без рыбы. Какая там хрен рыба? А за матерью следил, будто настоящий параноик. Уж кому бы говорить. Помню, вернулся однажды, а на нем трусов нет. Просто человек оставил где-то трусы. Стал переодеваться, мать, естественно, заметила. Нормально? Нет, ну гуляешь, окей. Полиция-то зачем так? Всякое бывает». А батя даже не считал нужным скрывать. «Ой, не начинай!» Мать раздраженно зыркнула в его сторону, а затем подтолкнула меня к кровати. «Ложись, сынок, ложись!» Я послушно плюхнулся на задницу. Если честно, стоять было тяжко. Ноги подкашивались. Только в этот раз не из-за физического состояния. Наоборот. Тут все на удивление «Отлично!» Наверное, и правда, головы у Беловых дубовые. Но вот морально мне стало очень нехорошо. Я вдруг отчетливо понял, ни хрена это ни сон и не бред. И с ума я не сошел. Не знаю, откуда пришло понимание. Оно было четким, однозначно правильным. Все, что вокруг, вполне реально. Это по-настоящему. Не знаю, как вообще возможно, но... Я Славик, и год сейчас 1986-й, и ни черта оно, вот это все, походу, не закончится. Значит, шайба долетела. Так выходит. Я умер. Ирония судьбы какая-то. Начала заниматься хоккеем в сознательном возрасте назло всем. Никак, брат вот с восьми лет таскался на тренировке хоть в дождь, хоть в снег, а умер я, получается, от удара шайбой. Но ведь обхохочешься. Не выдержал и засмеялся опять, как на пустыре. Правда, себе под нос, но выглядело, наверное, все равно мое поведение странно. Этакое тихое помешательство. Мать с подозрением уставилась мне в лицо. «Слав, нормально все? Ты чего ржешь-то? Голову ему чуть не проломили, а он ржет, главное. Так что за Николай, Валентина? Ты не увиливай!» Отец вообще хрен заметил, что сын как дурак хихикает. Он топтался рядом, повторяя один и тот же вопрос про какого-то левого мужика. «Кто о чем о вшивая бане?» Его глаза знакомо стали наливаться бешенством. «Сорвет башню или нет? Хотя трезвый же, не должно. Но на всякий случай я напрягся, прикидывая, что конкретно смогу предпринять, если он бросится все-таки». «Виталик, иди ты к черту со своим Николаем!» Мать в сердцах хлопнула его ладонью по плечу. «Тут вон с ребенком что-то неладное!» Она наклонилась и заботливо потрогала мой лоб. «Что такое? Голова кружится. Болит? Точно сотрясение. Так, тренеру надо сказать «нет». Тренеру не надо. Откуда-то пришло очередное понимание. Не просто «не надо». Нельзя говорить тренеру. «Мам, да нормально, не переживай. Посплю сегодня, а завтра все будет отлично». Я поймал ее руку и прижался к ней щекой. Пахнет детским кремом. Она всегда мазала руки детским кремом, чтобы не шелушилась кожа. «Ну и хорошо. А лапши все-таки насыплю. Сейчас, погоди». «Да иди ж ты отсюда, говорю! Ирод, хватит кровь мне пить!» Последние несколько фраз предназначались отцу. Он замер рядом с матерью, уперев руку в бок и прожигая жену взглядом. Не знаю, что хотел рассмотреть. Следы потенциальной измены, наверное. А то мать дура. Может, чувство вины пытался таким образом пробудить. Но ей не за что, я уверена. Когда был помладше, еще до школы, мать брала меня с собой на работу почти каждый день. Ездил вместе с ней на склад. Это было время только мое. Пусть отец Славкина, мать... Ее никому не отдам. Вот так я мыслил тогда. Но разговор не об этом. Несмотря на то, что вокруг нее были в основном только мужики, она никогда ничего лишнего себе не позволяла. Держалась строго, вела себя достойно. «Валентина, ты меня знаешь». Отец снова завел свою песню. «Знаю, в том-то и дело, таких дураков еще поискать надо. Специально хрен найдешь, иди, говорю». Мать толкнула его в сторону коридора. Отец обернулся, снова подмигнул мне, но потопал к двери без разговоров. «Нормально. Значит, отпустила. Успокоился». Они вышли из комнаты, оставив меня, наконец, в тишине. Лег на спину и снова уставился в потолок, будто там могут быть ответы на вопросы, которые разрывали мой мозг на части. По всему, выходит, я оказался на месте Славки, год тот самый, который сильно все изменил и в его, и в моей жизни. Точно знаю, брат мечтал попасть в профессиональный спорт. Даже не мечтал, слабо сказано. Вообще жил только этой целью. Хотел оказаться в сборной Союза. Наверное, у него был реальный шанс, если бы не обстоятельства. Обстоятельства. Как красиво я обозвал свою подлость. Может, в этом и дело. Не просто же так сейчас лежу в его постели в 1986 году. Что, если случившееся... Мое наказание. Типа карма за то, что натворил. Вдруг мне нужно именно свой поступок исправить. Если, к примеру, Славка должен был стать крутым профессионалом, а я все испортил. От размышления отвлек тихий стук в окно. Кто-то пытался привлечь мое внимание со стороны улицы. «Дом частный, во двор попасть несложно». «Думаю, сто процентов свои». Я приподнял голову, оторвав ее от подушки. За стеклом торчала довольная физиономия ржавого. Петька что-то сигнализировал мне руками и улыбался. «Вот ведь человек!» Рожа вся побитая, вчера, похоже, в драке нормально получил. А светится, будто миллион выиграл. Я соскочил с кровати, добежал до окна, открыл створку не задавая никаких вопросов, отступил назад, чтобы друг мог забраться в комнату. Он, как и я, без комментариев, тут же подтянулся на руках, упал на подоконник грудью, а потом ввалился внутрь спальни. «Ты чего? Через дверь не судьба?» Я наблюдал за пацаном, в душе испытывая очень противоречивые чувства. Лично мне он никто, но при этом все равно есть ощущение радости. — Будто мы на самом деле друзья. Именно я и он. — Ага, нашел самоубийцу. Ржавый поднялся, кряхтя с колен, отряхнул брюки. — Вчера мамка твоя так тряпкой мокрой отходила, еле убег. С поселковыми не так страшно биться, как против нее стоять. — Слушай, а как я домой попал? Ты притащил? — Не... Петька подошел к дивану и плюхнулся на него, раскинув руки по спинке, которая была поднята. «С пустыря ты сам выбрался. Через дырку, как пролезли, так и отключился. Я уж думал, всё сейчас жирный башко высунет и мандец. Но там мужики шли в ночную, они подмогнули». Хотел расспросить Ржавого поподробнее, что за драка, чего не поделили и каких ждать поступков от наших врагов. «Да и вообще, кто наши враги?» Можно, кстати, списать особо глупые в Петькином понимании вопросы на отбитую голову. Но в этот момент опять хлопнула дверь. Опять кто-то заявился. «Проходной двор, а не дом!» Потом услышал новый голос, и мне стало совсем нехорошо. Домой заявился не просто «кто-то», Это вернулся я, и голос, звучавший за пределами спальни, принадлежал мне.